Есть вопросы найдутся и ответы. Родился Багумир, сын бога весны и солнца, Тарха дождьбога и богини зимы и смерти Морены и Свароговны у истока священной ра реки на ирийских уральских горах. Дал ему отец выпить млека амриту, которая истекала из сосков небесной коровы Амелы прабабки Багумира. и обрел он бессмертие духовное. Мать же дала сыну бессмертие телесное. Он остался смертным, но жизнь его могла продлеваться бесконечно. Но смертным было не место в Ирии, и поэтому Богумир с женой Славунии ушел в священную медвежью долину, что рядом с высочайшими горами Иремель и Ямантау. Ибо Богумир почитал себя потомком Велеса, медведя, здесь, в долине Аркаима, и был им заложен святой Каэлиэнград. Легенда о Богомире. О бариях знают многие. Любой маломальски образованный человек хотя бы слышал или читал о них. О них знают как о прародителях цивилизации в Индии. Ученые о них говорят как о родоначальниках многих народов индоевропейской языковой группы. Известен их язык санскрит. Известны письменные источники. Ещё кое-что известно. Известно много, но ещё больше неизвестного. В одной из своих предыдущих книг Космос, Кто мы в нём, я коснулся вопроса о происхождении ариев коснулся мельком, потому что тема так этого требовала. Эта короткая информация поставила передо мной сразу массу вопросов. Вообще любой ответ на вопрос, каким бы он исчерпывающим ни был, удовлетворяет нас только в меру потребности в этом ответе. Он всегда ставит целый ряд вопросов, на которые, может быть, ответы в данный момент нам не нужны. Обратите внимание на манеру спрашивать у детей определённого возраста, когда они набирают жизненную информацию. Многие наверняка сталкивались с навязчивыми на первый взгляд занятого человека мальчиками и девочками. У большинства из нас не хватает терпения ответить на все вроде нелепые вопросы. А они задают и задают их. Откуда только берут? Вот об этой особенности информации я и говорю. Каждый вопрос тянет за собой ещё череду вопросов, а ответ ещё больше. Вот так и получилось у меня с ариями. Они требовали от меня заняться ими всерьёз. Ими занимались многие серьёзные исследователи, изучали их историю, религию, влияние на культуру других народов. История, особенно вопрос происхождения народа, тема неисчерпаемая. Она затрагивает истории других народов и культур, и эту цепочку можно тянуть до бесконечности. У меня эта цепочка вызвала интерес к вопросу о связи ариев с белой расой вообще и славянами в частности. Такие подсказки у меня в процессе вызревания этой книги появились сами собой. Это подталкивало мой интерес и заставило взяться за тему. Я понимаю, что мой способ работы несколько необычен. Информация не поддается проверке. Ее несовпадение и противоречие с известными фактами далеко не лучшая рекомендация, особенно для критически настроенного читателя. Но я рассчитываю на того, кто подойдет к этой книге с изначальным доверием и простит те погрешности, которые имеются в любой информации, даже полученной контактным способом. Такая информация тоже имеет право на сбои, и они не должны вызывать отрицания всего массива из ложного. Необходимая же доля скепсиса хороша по отношению к любым данным. Хочу обратить внимание контактёров, которым в руки попадёт эта книга, вот на что. Я привожу здесь названия планет, как и в вышеприведённой книге. В вашей практике могут встретиться в результате контактов по каналу или непосредственных общений с представителями внеземных цивилизаций, ВЦ, названия планет и систем, которые, будучи идентифицированными, не совпадут. Это нормальное явление. Жители других миров называют свои планеты по-своему, так же, как и чужие планеты они и сами назвали когда-то. У меня их названия, которые мне дали из реестра высшего разума. К примеру, наша Земля там носит название Урантия, Ур, А вообще все космические объекты имеют длинные каталожные номера.